Что же теперь будет, Юр? переживала Агафья за мужа. Станешь же женой не просто князя, а великого князя. улыбнулся Юрий, обняв её и крепко прижав. Так что успокойся и не хмурься, а то от этого у тебя раньше времени морщины появятся, и станешь страшной старой бабкой. А где ещё такую красавицу, как ты, найду? Агафья при этом невольно покосилась в сторону большого зеркала, чуть не в полный её рост и метровой ширины, словно желая убедиться, не превратилась ли она в бабку. Зеркало то являлось одним из первых удачных изделий. Маленькие зеркальца размером с ладонь и даже чуть больше изготавливались уже давно, и несмотря на неодобрение церкви, Вот ведь придумали на ровном месте кучу запретов. Пользовались стабильным спросом. Это вам не в бронзу или медь смотреться, а вот такие большие дались не сразу. Тут и проблема со стеклом, тут и проблема с ровным нанесением серебряной амальгамы, та ещё гадость на ртутной основе. Но вот получилось. Разве что сестрички твои такие же? за что получил удар кулачком в грудь. — Нет у моего папашки больше свободных дочерей, а единственная моя сестра Оленька давно замужем. Эх, печаль, беда! Что же он так оплошал? Заделал бы еще хотя бы двух-трех дочек. Забрал бы вас всех к себе. А хватило бы тебя на всех. А я одну бабку-травницу знаю. Она как раз с надобью делает для увеличения мужской силы так это поэтому ты такой неутомимый поддела Агафья нет это я от природы и молодости такой выносливый так что будь у меня несколько жон хватило бы что на каждую по отдельности что на всех разом без снадоби во у наших предков пока христианами не стали жон было по десятку минимум а у кого-то больше сотни И ничего, как-то справлялись, а я чем хуже? Тем более, что и сейчас некоторые содержат гаремы. И ты хочешь гарем собрать? Не. Образ благочестивого князя не позволяет, а его ломать нельзя. Какой святой из многожёнца? Да и где столько рыженьких набрать? Агафья на это только рассмеялась. А вот это правильно. Смех продлевает жизнь и красоту. — А откуда ты вообще эту бабку взял и зачем? — Да порасспрашивал людей о знахарке умелой, да призвал к себе. — А зачем? — У меня почти три тысячи человек на содержании. Нет-нет, да заболеет кто. Вот и лечит. — Но почему ты так спокоен, я не понимаю. Вернувшись к главной теме наследования, продолжала она допытываться. В принципе, хорошая черта. Княжича она нравилась. Не клуша какая, которая всё по барабану, лишь бы сладко поесть да мягко поспать. Юрий подыскивал ей интересное и полезное дело. Да собственно, уже нашёл причин несколько, в том числе и то, та, что так случилось в изначальной исторической последовательности, но тебе об этом знать не надо, подумал он и продолжил. Во-первых, финансовое «Как ты уже знаешь, в моей крепости производится много дорогих товаров и будет производиться еще больше». Агафья кивнула и снова покосилась на зеркало, а также на разноцветную стеклянную посуду, что стояла на столике. «Потому на меня завязано очень много людей, как простых крестьян, собирающих и поставляющих мне болотную руду, уголь, поташ, песок и много чего еще. Так и купцов, что сбывают уже готовые товары по всей Руси и везут товары для меня: ткани, кожи, меха, да людей, тоже имея с этого навар. Бояре в свою очередь заинтересованы во мне через купцов, ведь они состоят с ними в доле, хоть и не афишируют это, и получают свою часть прибыли. Захотят ли они все потерять такие источники дохода? Нет. Но с чего они их потеряют, если ты сядешь в Суздале? Просто перенесешь туда свое производство, раз уж не захочешь оставлять его под боком у брата. А сколько потребуется времени на перенос? Пока то да сё год уже потерян. А это большие деньги, которые никто не захочет терять. Вот так за здорово живешь. Они ведь давно посчитаны и в мыслях уже лежат в сундуках, грея душу. Так что такую задержку посчитают за татьбу, Оставьте мне разговор короткий. Пусть так. Эти люди за тебя, но их будет всё же меньшинство на вече. Это так. Но большей их части не понравится поведение Константина, пошедшего против закона. Кого-то уговорят правильно проголосовать мои сторонники. Но и не забывай церковников, у которых свой интерес. А разве не Константин имеет на них влияние? Почему и цепляется за Ростов? Юрий улыбнулся, вспомнив епископа Иоанна. Тот во имя исполнения своей мечты сделает всё, чтобы переманить на свою сторону церковную братю, а те в свою очередь воздействуют на неопределившихся. А противников в таком раскладе, кое и будут в основном из Ростовской земли, уже можно не учитывать, ибо они останутся в явном меньшинстве. Нет, ну извини, дорогая, подробности ты узнаешь чуть позже. Хорошо? Не чуть не обиделась, Агафья. А с чего обижаться? Поведение Юрия с ней, Рейзи и Кирина отличалось от того, к чему она привыкла. За примером далеко ходить не надо. Взять своих мать да отца, что свою жену, между прочим, дочь польского короля Казимира III, за человека не держал. Я открыто отгуливал девок и к чему подспудно готовилась. По принципу все мужики с волычи и кабели, которым нужно только одно. Юрий не только интересовался её мнением, но и объяснял многое из того, что ей было непонятно. Зачем Юрий с ней откровенничал? Ведь по нынешним временам это, мягко говоря, не принято. На дворе, конечно, не огалтел и домострой до которого ещё минимум век, но и свободы особой у женщин, за редким исключением, не было, а любые исключения лишь подтверждают правило. Его обновлённая сущность требовала более равноправных и доверительных отношений между мужем и женой, и он хотел видеть в жене не только биоферму по воспроизводству потомства, но и соратницу, что станет осмысленно помогать ему в его делах. А то ведь ему в будущем придется часто и на длительные сроки отлучаться на военные походы. Так что за делами кто-то должен присматривать. Помощники помощниками, но им безоговорочной веры все же нет. Люди чужие, со своими страстями. Деньги развращают, не будь явного и неусыпного контроля начнут подворовывать. А там и до прямого предательства недалеко. Узнают, кто бы их в тёмных делишках, и начнут шантажировать. И тебе надо заняться собственным общественно значимым делом. Каким? удивилась Агафья. Да и что я могу? Меня ведь ничему не учили. Главное, что голова у тебя светлая. А чему надо, научит. Чему? Медицине, целительству. Как раз та знахарка тебя всему и обучит. Зачем? У меня сложилась определённая репутация блаженного, жена Юрия понятливо кивнула. И жена у меня должна быть под стать, так сказать, два сапога пара. Но зачем? Я не отказываюсь, тем более это наверняка интересно, но оценив ещё посмотрев на молодую жену, Юрий всё же решил ей сказать, чтобы прибавить энтузиазма, дабы знала, что её может ждать в случае удачи. Её деятельность станет одним из опорных столбов. Я собираюсь стать Цезарем всей Яруссии. А графиня выпучила глаза и открыла рот от такого заявления мужа, а тот продолжал: "Но люди разобщены, разные обычаи, какие-то старые обиды, которые при случае будут рады припомнить и отомстить. И вот представь, что какой-то левый князь решил взять их под свою руку. Сопротивляться будут просто из того принципа, что он чужой. Но есть и объединяющее начало — это христианская вера. И став в глазах людей почти святыми, неся с собой не меч, но благо. Понимаю, простые люди в этом случае примут тебя с радостью, но остаются еще бояре и купцы, а их святостью не купить. Молодец. Купцов купить просто. Если Русь станет единым царством, то исчезнут все внутрикняжеские пошлины. О, за это они сразу объявят тебя святым, засмеялась Агафья. А как быть с боярами? Помимо денег, что они получают от долевого участия в купеческих делах, они хотят власти, да как в Новгороде так они её получат более того они получат думу в которой будут придумывать законы для всего государства будет заседать человек 200-300 и пусть думу думают о том как сделать так чтобы на руси жить было хорошо ну и князьям кость кинем в виде палаты князей Агафья уже откровенно смеялась. «Да они же там по любому пустяшному вопросу передерутся, бороды друг другу повырывают. Видел бы ты, что в Киеве бояре творят. Это не у нас во Владимире, тихие да смирные». «Что, собственно, и требуется?» — улыбнулся Юрий. «Пусть развлекаются в думе и палате, да пар в ней спускают. На реальные дела меньше времени будет. А если при этом чего полезного придумают?» Так и вовсе замечательно будет. Но может и так случится, что они встанут против тебя? посерьёзнела жена. Так и я к лёвым щёлкать не собираюсь да и допускать в дому и палату кого не попади. На каждого удавку нацеплю, да узелочек затяну потуже, если только подумают против меня пикнуть. Не то, что Николашка кровавый дятел, с презрением подумал княжич. — Ну, созвал ты, — думал, — ну так растряси кубышку швейцарскую или английскую и сделай так, чтобы в нее вошли и твои сторонники, да чтобы они составляли большинство, да и те, что оппозиционеры были прижаты к расстрельной стене компроматом и сильно не возбухали. — И чем я буду именно заниматься? — уже явственно заинтересовалась Агафья. — Не стану же я лично лечить. От таких предложений грех отказываться. Нет, конечно. Для начала откроешь приёмный дом, где будут принимать роды у горожанок, оказывать помощь пораненным, а потом, и это самое главное, ты избавишь людей сначала во Владимирском княжестве, а потом по всей Руси от такой напасти, как оспа. Оспа и впрямь была страшным бедствием. В голодные годы физически ослабленные люди были особенно подвержены заражению, и вымирали целыми деревнями. В городах выкашивало до 2/3 населения. Так что, если удастся победить эту болезнь, то это гарантирует статус святого при жизни тому, кто это сделает. Как? Я же не знаю, ужаснулась Агафья. Я знаю, улыбнулся Юрий. А откуда? Хм. На этот вопрос я пока тоже тебе не могу дать ответа. Почему ты тогда сам это не сделаешь? После короткой паузы спросила она. По той причине, что мне нужна жена под стать. Но ну и потом слишком хорошо тоже нехорошо. Не нужно привлекать лишнего внимания. Всё должно быть в меру. Ещё Юрий надеялся, что Агафья проведя эксперимент с кровью, сможет добиться подбора доноров на тот случай, если потребуется переливание. А оно может понадобиться. Ведь история вот-вот сделает первый крутой поворот, а значит уже далеко не факт, что ему без особых проблем удастся дожить до появления тех же монголов, как то было в оригинальной исторической последовательности, а не скопытиться раньше осталось только разобраться с церковью ибо попы будут резко против любых экспериментов в этой области с грустью подумал княжич